Глава 11. Бориус действовал резко. Даже слишком. Не тратя время на промедление, он и его люди добрались до замка пастора. Он не стал заворачивать в город, чтобы проверить информацию. Нет, еще во время пути к его отряду присоединились несколько человек, чтобы позже удалиться вновь. Не знаю, о чем они говорили, но что-то мне подсказывает, это были его информаторы. Оперативно получив информацию и, по всей видимости, удовлетворившись ей, он начал действовать. Замок был окружен в мгновение ока, и будто по волшебству стали появляться осадные орудия. Хотя почему будто? Так и было. Просто они были спрятаны до этого по пространственным кольцам, а теперь их достали по частям и оперативно собирают. «Да, он не мелочится». Естественно, появление столь большой компании не прошло незамеченным. Ворота замка и ранее были заперты, а сейчас активность стражи поднялась на порядок. По всей видимости, увиденное им сильно не понравилось. И я их даже отлично понимаю. Никому не понравится, когда под твоим носом располагаются люди и готовятся нападать. Но вот, похоже, стало немного интереснее. На стене над воротами началось более активное движение. Пожаловала начальство. Бореус, сколько лет, сколько зим. Раздался явно усиленный магией голос. Я вроде тебя в гости не звал, так что тебе понадобилось здесь, жирный ты хряк. Вот похожий пастор объявился. Сомневаюсь, что кто-то иной решил бы так общаться с Бореусом. Старый друг, чего ты такой невежливый? Я к тебе вот в гости заглянул. «Невежливо говорить вот так, из-за стены. Выходи ко мне, поболтаем, вина выпьем». Усмехнувшись, ответил ему Бориус, также усилив голос артефактом. «Пожалуй, откажусь. Век бы еще таких гостей не видал. Что тебе нужно?» «Да вот дошли до меня слухи, что ты в поход сходил, девушку себе привез, а меня не позвал. Ты уж будь добр». «Поделись добровольно, а то, боюсь, придется применять силу, а мне этого так не хотелось бы». «Вот, значит, как. Крысы все же нашлись. Но это было ожидаемо», — недовольно скривился хозяин замка. «Убирайся прочь. Ничего тебе тут не светит. Ты ведь должен понимать, что это товар учителя». «О, я это отлично понимаю!» «Вот и моему учителю такой подарок тоже понравится», — усмехнулся толстяк. «И ты, замок, останетесь целыми, если отдашь мне девчонку. Но ну, учителю скажешь, что ничего не получилось. Знаешь, такое иногда бывает». «Вот своему учителю так и передай, что ничего не получилось. Неужели ты думаешь, что сможешь мне что-то сделать в моем собственном замке? Смешно. Или ты на своих людей рассчитываешь?» Так солдаты твои просто мясо. И на подручных своих можешь не надеяться. Я тут тоже не один сейчас. О, ты, как всегда, излишне самоуверен. Есть у меня сюрпризы, которые тебя удивят. И, пожалуй, скоро ты их увидишь. Давно берёг их. Радуйся. Все ради тебя. Посмеиваясь, здоровяк прекратил общение, отъехав к другим магам. В то же время пастор... недовольно сплюнул на землю и также покинул стены. Переговоры явно зашли в тупик. Впрочем, я бы сильно удивился, не случись подобного. Договориться у них не было ни шанса. Это скорее было похоже на простую перепалку от скуки. Ну и пастор явно попытался вытянуть информацию. Все же одно дело догадываться о причинах нападения, а совсем другое точно знать. Хоть он мог и соврать. пастор отдавать латум явно не собирается. Так что сражение неминуемо. Впрочем, мне это все только на руку. Пусть ослабят друг друга для начала, а то отдай он девушку Бореусу, и пришлось бы мне вытаскивать ее по пути. Да, это намного проще, чем из замка, но все равно может доставить проблем. Мы же в данный момент расположились в ближайшем подлеске, подслушав их перепалку издали. С нами были не только Лем и Ламберт. Другие повстанцы тоже решили присоединиться к скорому веселью. Всего около десятка человек. Да, немного. Но мы же не собираемся возглавлять штурм. Наше дело – пройти по трупам и добить оставшихся. Тем более, что куда важнее наша сила как магов. Это будет иметь ключевое значение. «Ну что, теперь просто ждем?» Подвалил ко мне Лем. Другого варианта я пока не вижу. Лишь пожал я плечами. Я пойду сразу за нападающими. Следом чуть поодаль вы, чтобы не заметили раньше времени. Так может вместе? Так как-то надежнее будет? Скептически нахмурился Ламберт. Нет. Мне лучше двигаться первым. Меня-то точно в горячке бой не заметит. Вы же другое дело. Даже проф не пойдет со мной. Во время боя маги явно будут держать магическое зрение. Его раскусит слишком быстро. Мне же чуть попроще. Ну, как знаешь. Пожал он плечами. Я в ваших магических штучках не особо разбираюсь. Если говоришь, что справишься, значит, должен это сделать. В конце концов, рискуешь ты именно собой в первую очередь. Ну и своей знакомой. Вот чтобы ею не рисковать, я и пойду первым. Кто знает, может в итоге пастор решится использовать ее как заложника. Все же она нужна всем живой. По крайней мере, я на это надеюсь. Вскоре разговор затих. Нервное напряжение нарастало. Люди Боруса все еще готовились, но пока не нападали. И непонятно, когда начнут. Может, вообще решат дождаться ночи. Нам же оставалось только ждать. Подтолкнуть его к действиям сейчас нет возможности. К счастью, ожидание не продлилось долго. Стоило осадным орудием быть собранными... И они незамедлительно начали свою работу. Вот снаряды, явно усиленные магией, полетели вперед, чтобы вскоре разбиться об появившийся над замком магический купол. «Как думаешь, долго он выдержит?» Задумчиво спросил я у профа. «Судя по барьеру, он не самый слабый. Хоть явно и не высшей категории, минут десять продержится». Оценивающе пригляделся он, прежде чем ответить. «Так быстро?» — хмыкнул я. «Ну а что ты хотел?» «Бориус хорошо подготовился. Снаряды забиты маной под завязку. Да и не является купол панацеей. Скорее так, защита первой волны». «Это хорошо». И действительно, примерно на девятой минуте купол просто лопнул. Эх, а я рассчитывал на большее. «Вот теперь смотри внимательнее», — кивнул Про вперед. «Теперь самое сложное». «Пробить брешь для атаки. И что-то мне говорит, что сейчас будет использован обещанный сюрприз. Иначе и пытаться не стоило штурмовать замок». И Бореус нас не подвел. Достав из-за пазухи небольшой амулет, он резко разломал его пополам, направив в сторону ворот замка. Густая ядовито-зеленая капля медленно отделилась от артефакта и буквально поплыла вперед. Такая мишень не осталась незамеченной защитниками. И плетение одно за другим понеслись ей навстречу, стремясь уничтожить или хотя бы ослабить. Вот только все они бесследно исчезали в этой бесформенной массе. Ее размер ни капли не уменьшился, как и явная опасность. Вот капля неспешно достигает ворот замка и с резким шипением буквально испаряет их вместе с каменной кладкой по бокам. Их просто разъело, будто кислотой. К счастью, на этом она прекратила свое существование, исполнив свою задачу. «Вот это серьезно!» Присвистнул я, наблюдая за результатом воздействия этого артефакта. «Я бы от такого сюрприза тоже не отказался. Главное, чтобы он был в моих руках, а не у соперника». «Да, мастерская работа», — уважительно покивал проф. «Работа профессионала, хоть и одноразовая». «Но зато какая мощь!» Явно напитывали артефакт крайне долго. Возможно, даже с использованием жертв. Иначе не могу представить. Кто бы столько решил потратить маны на один единственный амулет? Хоть и весьма действенный. Ну или мастер очень могущественный маг. Даже жаль, что он некромант. Уверен? Может, они обычного мага заставили это сделать? Тот без вариантов. Материал артефакта я, конечно, не разглядел, но очень похоже на кость. Да и сама магия, как видишь, явно некроманская зараза. Да и я сам теоретически такое могу повторить. Да для такой мощи сил понадобится во много раз больше. Нерационально, если честно, но очень действенно. Но это явно работа не Боруса. Слабоват он для такого. Это точно. Да и не похож он на артефактора. Обычный боевик. Хмыкнул старик. «Скорее всего, подарок его учителя». «Уличей времени в запасе много, так что изучать артефакторику время есть. Даже самый бездарный бездельник при должном количестве времени может достичь неплохих результатов». «Ладно, не стоит завидовать. Войска Бореуса уже начали движение. Значит, пора выдвигаться следом». Кивнул я на ворота. «Вернее, то, что от них осталось. Обстрел осадных орудий скоро прекратится». Добейте да потом тех, кто останется. Ну а я пошел вперед. Борус под прикрытием щитов своих подручных резво продвигался вперед. Ну а я, переместившись в тени, неспешно двигался следом. У защитников было мало шансов противостоять атаке. Тем более, что толстяк не особо мелочился на артефакты, используя их один за другим. Да, куда более слабые, но все же пастор с защитниками... медленно отступали, пока не оказались в донжоне. Потери были колоссальные. Защитники умирали один за другим. Смерть пожинала свои плоды. Но не стоит думать, что у атакующих все шло так уж гладко. Они тоже несли потери, и не маленькие. Вот пастор выпускает какое-то заковыристое плетение, что разъедает щит одного из нападающих некромантов вместе с самим магом. В другой момент трое защитников наседают на одного мага и, продавив его щит, добивают его. И я даже не говорю про обычных солдат. Они гибли постоянно, буквально от каждого чиха. Некроманты не заботились о магической защите обычных людей, используя их как щит и способ обезвредить ловушки на пути. А ловушек было немало. Постоянно на пути нападающих... вспыхивали высвобожденные магические плетения. Да, маги от них достаточно легко защищались, тем более, видя заранее. Но вот обычным солдатам приходилось не сладко. Хотя одного дурака среди магов все же прибил ловушкой, не уследил. Ну, туда ему и дорога, если не может контролировать окружающую обстановку. И не стоит забывать про нежить. Все же это битва некромантов. Да, нелегко легко уничтожали поднятых противником, но это создавало дополнительную самотоху и необходимости выделить время на поднятие нового тела. Благо, трупов тут хватало. Мана некромантов буквально заполнила окрестность. Еще немного, и мне кажется, трупы начнут вставать самопроизвольно. Сейчас было бы отлично отправиться на поиски латум. Вот только где именно ее заперли, мне, к сожалению, было неизвестно. А тупо бегать по замку в ее поисках – глупо. Языков тоже достать проблематично. Все встреченные мной на пути были мертвы. Бориус не церемонился с противниками и уж явно не испытывал к ним милосердия. Оставалось только следовать дальше за ним. В конце концов, сначала лучше проконтролировать, что в замке больше не осталось врагов. а уж потом искать нашу цель. Так продолжалось, пока все маги, наконец, не собрались в одном зале. Среди защитников живых остался только пастор и еще один маг. Среди нападающих – Борус с двумя подручными. Правда, один был тяжело ранен. Его левая рука была буквально сожжена кислотным плетением. Про обычных людей я даже не говорю. Они в данный момент не играли важной роли. «Пад, господа!» «Ну что я тебе говорил, пастор? Понравился мой сюрприз?» Прокашлившись, хохотнул толстяк, держась под читами своих подручных. Прям очень!» — сплюнул маг. «Вот только что бы ты делал без артефактов учителя? Слабак, как и всегда!» ха А ты завидуешь? Тебе-то, учитель, ничего подобного не подарил. Видимо, не заслужил». «Я же верно ему служу, и за это был вознагражден. Твои проблемы, что не смог урвать что-то подобное. Как говорится, все средства хороши», – развел он руками. «Ну а как только я заполучу эту девку и доставлю ее учителю, получу еще больше. Так что потраченное тут ради тебя вернется ко мне сторицей а уж за твою смерть учитель расщедрится особенно сильно. Так». «Подгадить своему сопернику? Ха! Это не каждому дано! Давненько последний раз умирал кто-то из учеников лордов. Пора исправить это недоразумение!» «Ты бы его еще и лично позвал! Все же без его помощи ничего не стоишь, слабак! Один на один я бы тебя легко одолел!» Явно провоцировал он противника. «Ха! Неужели ты думаешь, что я поведусь на эту глупую ловку?» «Ты уже проиграл! Смирись! Мне тебя даже руки пачкать не нужно!» Захохотал Толстяк. «Не стоит читать остальных глупее тебя. В прямом бою, да когда тебя поддерживает Источник, я, вероятно, проиграю. Тем более, потратив столько магии на штурм. Но проверять это я, конечно, не буду. У тебя один подручный, вон, на ладан дышит. Так что мы почти в равных условиях. «И не забывай, ты сейчас в моем замке. Может, источник у него и слабый, но это мой источник. Мое место силы!» – прокричал пастор. «Ну а если нет, то всегда успею унести тебя с собой в могилу. Или ты думал, что у меня не припасено самоубийственного сюрприза?» «Самоубийственного?» – скептично хмыкнул Борус. «Ты ври, ври, да не завирайся!» Вот если бы он способен был убить меня без вреда тебе, то ты давно бы им воспользовался. А так, незабываемые некроманты. Те, кто страшится смерти, чтобы другие не говорили. И в то, что ты используешь что-то, способное убить и тебя, я никогда не поверю. Особенно ты. Всегда как трусливая крыса прячешься за своим учителем. Ты сейчас в ужасе. Ведь до встречи с Хель считанные мгновения. И тут я с ним даже соглашусь. Чем быстрее он увидится с богиней, тем лучше. О, уверен, она устроит ему крайне теплый прием. А за похищение Латум, уверен, ее сестренка решит отыграться. Все же боги также подвержены людским порокам. И мстительность не самый худший из них. Жаль, я не могу отправить его к Хель лично. но ничего. Не так важно, кто это сделает. Главное, свершившийся факт. «Ну и чего же ты тогда ждешь? Подойди и убей меня, если сам не боишься!» Истерично прокричал пастор. Но «Ну, если ты этого так жаждешь!» Ухмыльнулся здоровяк и двинулся вперед, впрочем, не выходя из-под счетов сопровождающих. Проходит мгновение, ему в лицо прилетает зеленое плетение, но распыляет со щит. Борус ускоряется, атакуя самостоятельно. Гремит взрыв, и тела трех человек разлетаются в стороны. Борус мертв, как и его люди. Их тела раскидала по кусочкам по всему залу. Ха-ха-ха! Раздаётся истеричный смех его противника. Ты всё же повелся? Неужели думал, что будет всё так просто? Магические ловушки-то смотрел очень внимательно? Но не стоило забывать, что есть способы убить человека и без магии. Ослабил щит при атаке, маленький бум и все. Он облегченно упал на пол, радостно смеясь во весь голос. Похоже, наступил нервный откат. И стоит отдать ему должное. Это было действительно хитро. Спровоцировал врага на атаку по прямой, заставил наступить прямо на импровизированную мину. судя по взрыву, Использовалось что-то вроде пороха, но точно не он. Запах был другой. Казалось бы, под защитой магических щитов он должен был пройти, не заметив этого взрыва. Вот только все явно не так просто. Судя по застрявшим в телах маленьким артефактам, он рассчитывал на пробитие щитов и как-то экранировал поражающий элемент от магического зрения. Опасная штука. Стоит взять на заметку, Не думал, что некроманты додумались до такого. Или же это задумка именно пастора? Иначе бы Борус был готов к подобному. В любом случае, нападающие мертвы. Штурм замка провалился. Вот только это защитникам так кажется. Значит, пришла пора действовать нам. Стоит только дождаться товарищей. Ну и убедиться, что похожих сюрпризов тут больше не припасено. Пришла наша очередь. убивать некромантов.